Глава 23. Дракон сидел у открытого люка человеческого корабля. В тесном пространстве они едва помещались вдвоем. Женщине становилось хуже с каждым днем. Сегодня минул третий с тех пор, как он принес Анну кораблю. Кай до сих пор удивлялся тому, что смог дойти с бесчувственной землянкой на руках. Сначала он из последних сил тащил ее на плече. К счастью, их не преследовали твари. Дракон шел, пока не выдохся. Острый слух уловил присутствие зверей неподалёку. Кай смог придумать лишь укрытие в земле под влажными ветвями кустов. Повезло. Твари прошли стороной. На следующий день дракон нашел оставленные вещи. Стало легче. Он волок женщину по земле, уложив ее на парашютную ткань. Большой, срезанный шатра лоскут спасал от дождя на привале. Хотя Кай почти не спал, останавливаясь ненадолго, отдыхая урывками. Дракону было тошно смотреть, как угасает та, к которой он так привязался. Кай обработал уродливую рану на ее бедре, поил кипяченой водой и больше ничего не мог сделать. Антибиотики с матерны закончились еще тогда, когда на женщину напали шакалы а человеческие, кажется, не помогали. Вчера в бреду Анна спросила, «Ты хотел бы стать отцом?» Кай не понял странного вопроса. К кому она обращается? К нему или к тому, кого видела в горячечных грезах? Землянка заметалась, застонала. «Да», — ответил дракон, только чтобы ее успокоить. Она звала то мать, то бабушку, то его. Сердце разрывалось. Кай во всем винил себя. Не уберег. Почему мне так не повезло? Проклятый травоядный гигант. Проклятый дождь. Ненавистные твари. И я глупец. Впервые в жизни дракон понял, что душевная боль во сто крат сильнее физической. И эта боль уничтожала его невыносимо было чувствовать беспомощность ощущать приближение чего то ужасного непоправимого анна спала тяжело вздымалась ее грудь на лбу блестели бесеренки пота кай вылез через люк под дождь смеркалась ему хотелось выть и крушить все вокруг капли падали на лицо было тихо борозда оставленная кораблем заполнилась водой Чужой лес светился призрачными красками. Опостылившая планета жила своей жизнью, не обращая внимания на горе дракона. Постепенно Кай успокоился. Мысли его метались, душа болела. На ум пришли слова Леа, сказанные когда-то. «Ты знал, что прежде, до нового порядка, драконы молились? Думали, что суеверия помогают?» «Перестань», — произнес тогда Кай. Откуда вообще ты все это знаешь? Сейчас дракон вспомнил то суеверие и проговорил, глядя в серое небо, не зная, где еще искать помощи. Повелительница небес, земли и воды, да пребудет царство твое. Надо всем власть твоя, не оставь в беде, помоги. А после от себя добавил «помоги ей». Кай постоял еще немного под дождем и устыдился того, что докатился до веры в старые присказки, давно забытые и запрещенные. Леа знала много такого, отчего у молодого дракона волосы вставали дыбом. Она рассказывала, не стесняясь и не таясь. Здесь, вдали от дома, Кай неожиданно утвердился в мысли, что Леа его не бросила, а просто сгинула в никому неизвестном месте, где перевоспитывали неправильных, неосторожных, слишком любопытных драконов. Острый язык довел ее до беды. От этих мыслей сделалось невыносимо тошно. Впервые в жизни Кай понял, что плачет. Он зло смахнул влагу со щеки и полез обратно в люк. Анна металась и бредила во сне. Дракон устроился рядом, обнял женщину. Она, не открывая глаз, пробормотала. Я его потеряю! Потеряю! Нет! Нет! Кай провел ладонью по ее огненному лбу. Кого она боится потерять? недоумевал он. Меня? ш, -ш, -ш. Я здесь, ласково произнес дракон. Когда землянка затихла, Кай провалился в дрему. В тесноте людского корабля ему чудились образы родной планеты, простор матерны, запахи влажных мхов, проникающие даже сквозь смог мегаполиса. Сон его был тревожным, наполненным ожиданием страшного, ранящего душу события. Дракон проснулся из-за неудобной позы, тело затекло, одеревенело, голова была тяжелой. В щель приотворенного люка лился тусклый утренний свет. Темнота делала пространство душным и крошечным. Кай повернулся, ожидая увидеть Анну такой же болезненно-бледной, сгорающей в лихорадке, но на него смотрело красивое, живое лицо. Пелена забытия исчезла из глаз землянки. Взгляд ее был внимательным. Она лежала тихо-тихо, будто боялась пошевелиться. «Не хотела тебя будить», — слабым голосом сказала Анна. Кай оглядел её, и с души камень свалился. «Лучше?» «Кажется, да», — прошептала она. «Только есть хочется ужасно». Землянка улыбнулась. Кай вскочил, нашарил бутылку, из которой поил ее накануне. «Пока пить», — произнес дракон. Анна сделала несколько больших глотков, а потом проговорила ты опять меня спас кай обнял ее и стал целовать в щеки и шею анна айкнула дракон задел ее ногу женщина была горячей жар не отступил но ей лучше лучше звучало у дракона в голове ребра спросил он отстранившись землянка хмыкнула и принялась ерзать двигать плечами то в одну то в другую сторону не знаю задумчиво сказала она. «Не ломала никогда, но больше похожа на ушиб. Терпимо. Дракон обнял ее, и будто не мог поверить в свою удачу. «Кай», — начала Анна и замолчала. «Что?» «Нет, ничего». Она попыталась сесть. «Я добыть еду», — порывисто сказал Кай. Его давно мучил голод, но он не обращал на него внимания. «Нет, не уходи». Побудь со мной немного. Землянка легла ему на грудь. Кай аккуратно сжал ее в объятиях, словно боялся поранить. Они лежали так довольно долго. «Я вел себя глупо», — вдруг признался дракон. «Что случилось, это я виноват». «Нет», — протянула Анна. «Мы на враждебной планете. В этом никто не виноват. А я даже рада». «Чему рада?» «Ты веришь в судьбу?» Кай не разобрал, о чём она. «Я не понимать». «Ну, что каждому суждено что-либо. На роду написано. Глупое старое суеверие. Здесь я задумалась. Вдруг так и есть?» Кай вчера тоже поверил в глупое старое суеверие. И оно сработало. Или не оно, а совпадение? «У человека много суеверия». Зачем-то продекламировал дракон. Анна прыснула. Угу. Еще как много. Оба помолчали. Землянка льнула Каю, хрупкая, теплая, самое важное. Дракон погладил ее по волосам и проговорил. Я сказать не это. Она нахмурилась, приподнялась, посмотрела ему в глаза. Я обвинять и злиться. Я забыть, что ты человек. Я дракон, сказал Кай, помолчал и добавил. Не хочу, чтобы ты думать, и я глупый. Анна прижалась щекой к его щеке, обняла, прошептала в ухо. Нет-нет, я так не думаю. Люди с самого детства учатся понимать свои чувства, интерпретировать их, справляться, сдерживаться или говорить о них. И многие не достигают успеха. Она сделала паузу задумалась. «Боже, я даже представить боюсь, каково это». «Каково что?» перебил Кай. Землянка замялась. «Ну, каково быть тобой? Жить вот так, без привязанностей и импульсивных порывов? Вообще не могу представить такой мир. Аж жуть берет. Дракон недоумённо нахмурился. «Чувства мешают разуму», произнес он вбитую с младенчества фразу, И сам усомнился в ее смысле. Ведь только вчера он проклинал новый порядок со всеми его законами. Вот именно, задумчиво произнесла Анна. Повисла неловкая пауза. Я понимаю, нарушая тишину, сказала женщина. Кай поднялся, и Анне пришлось отстраниться. Я найти еду, уверенно сообщил дракон. Подожди, попросила землянка. Я должна сказать. Она замолчала, будто смущаясь. «Вдруг уже не доведется. Кай смотрел на нее и тоже боялся того, что уже не доведется, Не получится, не успеется. «Теперь я знаю точно», — начала она, опять замолкла, а потом быстро проговорила. «Я люблю тебя». Дракон знал слова, но не понимал смысла, не мог разобраться, для чего землянка это сказала. Анна смотрела взволнованно и выжидающе, будто требовался ответ. «Что это значит?» — осторожно уточнил он. Землянка смутилась и странным жестом погладила живот. «Что значит?» — повторил вопрос Кай. Он уловил по ее лицу важность этой фразы. Вспомнил, как она шутливо спросила. «Это признание в любви?» «Эм...» — снова начала Анна, но не закончила. «Дракон ждал». «Помнишь, я говорила про пары, о мужчинах и женщинах?» — осторожно спросила землянка. Кай кивнул. «Про договор». «Да. Часто люди выбирают пару на всю жизнь или только думают, что на всю жизнь. Да неважно. Когда один говорит другому «я люблю тебя», значит, он хочет быть только с ним». Кай понял, что ждал этих слов. «Желал» стать центром ее внимания, озлился от того, что думал, будто он для нее только средство выживания. «Я не человек», — проговорил он холодно, противореча своим чувствам. «О, правда? А я и не заметила». Анна рассмеялась, потом скривилась, схватилась за рёбра. «Чёрт! Больно!» «Я тоже», — неожиданно сказал Кай. «Хочу быть с тобой». Землянка обняла дракона, Горячими ладонями притянула к себе его лицо, поцеловала. Каю было так хорошо, что стало жутко от мысли, что он мог ее потерять. Сжимая в объятиях, Анну-дракон чувствовал, что её ещё лихорадит. Небо было на удивление ясно, словно враждебная планета сжалилась и решила подарить чужаку погожий день. Кай пробирался сквозь чащу, прислушиваясь, ища следы шакалов. Ничего. Мерзкие твари, словно испугавшись крупных хищников, ушли. Дракон боялся не найти добычу. Желудок предательски урчал, мучил голод. Кай думал об Анне. Он не хотел надолго оставлять ее одну, ослабшую и израненную. В конце концов дракон решил найти живность помельче и стал даже приглядываться к крылатым жукам. Кай ушёл довольно далеко, когда заметил их следы. В нем проснулись охотничьи инстинкты. Он разом подобрался, побежал по следу. зеленые ветви быстро мелькали по сторонам. Драконом овладел азарт. Он даже позабыл про осторожность. Робкие солнечные лучи пробивались сквозь чащу леса. Во влажном воздухе пахло чем-то смутно знакомым. Кай какое-то время двигался по размытым вчерашним дождём следам. Вскоре к отпечаткам шакалььих лап присоединились другие, крупные, уже знакомые. Дракон замедлился, насторожился. Разум говорил об опасности, но голод и желание накормить землянку пересиливали. Кай уходил все дальше от человеческого корабля. Через полсотни ярдов перед драконом предстало жуткое зрелище. Две растерзанные туши лежали на траве. От шакалов мало что осталось. Зловонный запах смерти витал в воздухе. Над трупами животных стайками порхали крылатые жуки. Мясо уже не годилось для еды. Пустой желудок свернулся в узел от омерзительного вида туш. Кай раздраженно потер виски. От чего то страх перед гигантскими хищниками схлынул. Дракон чувствовал досаду. Он пошел дальше, тихо ступая по влажной траве. Ему хотелось скорее уйти от их туш. «Кто знает, кого может привлечь запах», — рассудил Кай. Солнце поднялось выше, но еще не достигло макушек деревьев. Тусклые утренние лучи косыми всполохами проникали в чащу. Там, где солнечный свет не коснулся земли, еле уловимо мерцали грибы. Кай замедлил шаг. Устал. Сам того не понимая, он любовался красками леса. Чужой мир был бесспорно красив, хоть и жесток. Дракон привалился к стволу массивного гриба. Мышцы ног ныли. Засмотрелся, как сквозь крону льется солнечный свет. «Удивительно ясный день после вчерашнего ливня», — думал он. Редкие прозрачные облака тонкими перьями пересекали край неба. Вдруг прямо над головой ярким рощерком вспыхнула комета. Крупнее самой огромной звезды. Она медленно по большой дуге неслась по небу, оставляя за собой длинный хвост и стремительно увеличиваясь в размерах. Через мгновение стало ясно — небесное тело падает. А в следующую секунду Кай понял — это корабль. Еще не осознав значение случившегося, дракон почувствовал панику. Ему стало страшно. Сердце сжалось, в висках застучало. Не в силах пошевелиться, Кай безмолвно наблюдал, как огненный шар скрылся за макушками деревьев. Осталась лишь борозда в лазурном небе, да и та исчезала на глазах. Дракон опомнился. «Нужно бежать, бежать к ней!» — кричало сознание. Кай собрался было сорваться с места, как вдруг из заросли показалась крупная бледно-голубая морда. Дракон так отвлекся, что не заметил приближения зверя. Монстр принюхивался, выжидал. Неподалеку в чаще мелькнула бледная спина. С другой стороны чуть шевельнулись кусты. Кай понял, пора уносить ноги. Дракон бросился на утек в противоположном направлении от корабля. Ноги несли его все дальше от Анны. Звери то нагоняли, то отставали. В один из таких моментов Кай полез на дерево, карабкаясь по стволу, что есть силы. Динозавры столпились внизу, и их было с полдюжины. Хищники не собирались так просто оставлять добычу. Один из них мощными передними лапами долго драл древесную кору у основания ствола, но гигантский гриб надежно защищал дракона. Кай, устав наблюдать за кровожадными тварями, обессиленно перевернулся на спину. После долгих пасмурных дней солнце ослепляло. «Опять не повезло», — подумал дракон. «Проклятые твари!» Он боялся только того, что корабль может быть драконьим. Тогда лишь удача спасет землянку. Беспомощность стала невыносимой. Сердце мучительно сжалось. Кай рукой закрыл лицо от слепящего солнца и усилием воли отогнал дурные мысли. «Это люди», — убеждал он себя. «Мой передатчик сломан». Дракон вспомнил, как еще недавно рассуждал о том, что Анни здесь не место. В памяти всплыли образы ее из раненого тела. Кай хотел, чтобы она спаслась, но жалел, что не попрощался. Дракон лежал на грибовидном ложе, стараясь не обращать внимания на скрежет когтей и топот лап внизу, и думал о том, как все переменилось, о том, как мало дней у него было и каким он был глупцом. Кай не знал, что стал бы делать, окажись он дома среди драконов, но был уверен, что не смог бы жить, как прежде. Теперь дракон сомневался во всем, даже в самой сути нового порядка. От обилия чувств появилась почти физическая, осязаемая боль. Кай задал себе вопрос, «Хочу ли я сейчас принять интру? Избавиться от мучительных ощущений?» Это лишь добавило терзание, хотя дракон знал ответ. «Нет». Прозрачные облака закрыли солнце будто мутной молочной пеленой. В небе не осталось и следа от космического корабля. Кай смотрел в бескрайнюю холодную пустоту над головой и вспоминал упрямый взгляд землянки, то, с каким вызовом она сбросила с себя спальный мешок, как страстно его целовала. От нахлынувших воспоминаний щемило сердце и щипало в глазах. Как это вышло, что враг стал дороже всего на свете? Как вышло, что человек не такой, каким я его представлял? Кай думал, что разберется, полагал, что у него есть время, но вышло иначе. Как теперь ненавидеть людей? И зачем? До встречи с Анной дракон не знал никакой привязанности и сильных чувств. Чуждый мир, где для него все изменилось, был одновременно прекрасен и ужасен. Кай ясно осознавал, что дом не будет прежним, да и он сам теперь другой. Солнце слегка склонилось к горизонту, когда дракон понял, что больше не слышит зверей. Внизу было тихо, хищники ушли.